Вы слушали радиоспектакль Степь по одноимённой повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли: Егорушка Егор Белозорович, Кузьмичёв Валерий Баринов, Отец Христофор Лев Дуров, Моисей Моисеевич Валентин Гафт, Роза Ольга Остраумова, Саламон Борис Репетур. Пантелей Юльен Балмусов, Дымов Александр Груздьев, Кирюха Дмитрий Филимонов, Емельян Владимир Левашов, Вася Александр Вдовин, Стёпка Прохор Чеховской, Звонок Михаил Васьков, Варламов Николай Денисов, Старуха Наталья Литвинова, Дениска, Денис Сарайкин, Торговка, Ольга Голованова, Настасья Петровна, Елена Харитонова. В эпизодах принимали участие артисты: Вячеслав Шолохов и Олег Семисынов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали: автор сценария Наталья Шолохова, Звукорежиссёры: Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан. Музыкальный редактор: Юлия Тихамирова. Режиссёр-постановщик спектакля: Аркадий Абакумов. Театр Радио России.